Андрей с удовольствием рассказал, как ловко и быстро он все уладил, навел порядок, восстановил справедливость. Приятно было рассказывать об этом единственном удачном деле за целый дурацкий невезучий день. — Хм, — сказал Кенси, дослушав до конца, — любопытно. — Когда я приезжаю в чужую страну, — процитировал он, — Я никогда не спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, исполняются ли они. — Что ты этим хочешь сказать? — осведомился Андрей, нахмурившись. — Я хочу сказать, что закон о праве на разнообразный труд, насколько мне известно, не содержит никаких исключений. — То есть... Ты считаешь, что Вана надо было закатать на болото? Если этого требует закон, да. Но это же глупо, сказал Андрей, раздражаясь. На кой черт эксперименту плохой директор комбината вместо хорошего дворника? Закон о праве на разнообразный труд. Этот закон, прервал его Андрей. Придуман на благо эксперименту, а не во вред ему. Закон не может все предусмотреть. У нас, у исполнителей закона, должны быть свои головы на плечах. Я представляю себе исполнение закона несколько иначе, — сухо сказал Кэнси. И уж во всяком случае эти вопросы решаешь не ты, а суд. Суд укатал бы его на болото. — сказал Андрей, — а у него жена и ребенок. — Дура лекс, сет лекс, — сказал Кэнси. — Эту поговорку придумали бюрократы. — Эту поговорку, — сказал Кэнси веско, — придумали люди, которые стремились сохранить единые правила общежития для пестрой человеческой вольницы. Вот — Вот-вот, для пестрой! подхватил Андрей. Единого закона для всех нет и быть не может. Нет единого закона для эксплуататора и эксплуатируемого. Вот если бы Ван отказывался перейти из директоров в дворники... — Это не твое дело трактовать закон, — холодно сказал Кэнси. — Для этого существует суд. — Да ведь суд не знает и знать не может Вана, как знаю я. Кэнси, криво улыбаясь, помотал головой. — Господи, ну и знатоки сидят у нас в прокуратуре. — Ладно, ладно, — проворчал Андрей, — ты еще статью напиши. Ростяпа следователя освобождает преступного дворника. И написал бы. — Вана жалко. — Тебя, дурака, мне нисколько не жалко. — Так ведь и мне, Вана, жалко, — сказал Андрей. — Но... — Ты же следователь, — возразил Кэнси, — а я нет. Я с законами не связан. — Знаешь что, — сказал Андрей, — отстань ты от меня, Христа ради. У меня и без тебя голова кругом идет. Кэнси поднял глаза и усмехнулся. — Да я вижу. Это у тебя на лбу написано. Облава была. — Нет, — сказал Андрей, — просто споткнулся. Он поглядел на часы. «Еще по рюмке». «Спасибо, хватит», — сказал Кэнси, поднимаясь. «Я не могу выпивать так много с каждым следователем. Я пью только с теми, кто дает информацию». «Ну и черт с тобой», — сказал Андрей. «Вон Чачуа появился. Поди спроси его насчет падающих звезд». У него там большие успехи. Он сегодня хвастался. Только учти, он очень скромный, будет отнекиваться. Но ты не отставай, накачай его как следует. Материалец получишь. Во!»